Нам надо с артами решать, подумав, ответил проводник. Их много, вместе хранить нельзя, и эффективность теряют. Может, часть в схрон? Это правильно. Фонящие артефакты потихоньку теряют силу, а абсорбирующие радиацию со временем забирают на себя все меньше объем облучения, насыщаются и становятся бесполезными. Поэтому их хранение рядом исключительно невыгодно.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 Слева в разрывах голых деревьев чернели в легкой дымке строения хутора. Того, где грешники окопались, по словам Зверобоя. Поэтому ПДА были отключены. А то мало ли что этим на ум придёт. В прошлый раз вылечили, в этот в жертву своей ктулхи принесут. Они вообще как бы не совсем люди уже. Так думал проводник, пока его не окликнул призрак. Да что думаешь по поводу долга и Харида? «Ничего».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 Но связь, как всегда, мощно сбоила. Да еще этот выброс позавчерашний помехи оставил. Информации не было. Что думаешь?» — поинтересовался у обоих сразу химик, к чьей буржуйки напарники подвалили по привычке совместно завтракать. Призрак в ответ процитировал какой-то официальный обзор.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 Все коротко посмеялись, но особого настроения хохмить не было. «Пока нас тут не накрыло случайным нападением. Или пока армейцы, как в 2007 не поперли через зону войну воевать», — закончил пригоршню, вытирая рот. Но тогда они совсем недалеко ушли. Не думаю, что теперь решаться. Все-таки потеря сто личного состава и техники». Призрак помакал сухарь в кружке. «Подошел лесник».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 Небрежнного конвостережет, продолжил Пригоршня, собирая с клеенки остатки завтрака. Нет, наверное. Вы куда вообще? Ответил за обоих призрак. Пока в сторону Сидорыча. Может, что знает, он такой. Ну, удачи. Напарники уединились в дворе для обсуждения обстановки и выработки плана. По идее, технически дед был прав. Неплохо было бы наведаться к Халецкому для выяснения, что за нафиг творится